ГЛАВА четвертая. «Мы думаем, исходя из опыта, лишь малой толики прошлого, но желаем, стремимся и действуем, опираясь на всю его глубину, включая момент, когда сложилась наша душа». Анри Бергсон Состав пассажиров был ничем не примечательным. Группа французских туристов направлялась в Неаполь, а немецких – в Афины. Несколько деловых людей в Смирну и Константинополь, а горстка русских возвращалась домой через Одессу, Батум или Новороссийск. Соседом по каюте у Омелли, занявшего верхнюю койку, был небольшой кругленький краснолицый канадец Драммер, продававший уборочные машины, косилки, молотилки и тому подобное. Название машины, их цена и условия приобретения составляли всю его вселенную. Ими он владел на нескольких языках, не имея представления больше решительно ни о чем. Он был вполне добродушен и соглашался на все, только бы его не трогали. «Не будете возражать, если я пока не стану гасить свет и немного почитаю?» – спросил Умелли. «Я вообще не возражаю почти ни против чего». последовал жизнерадостный ответ. «Я полностью непритязателен, поэтому не стоит беспокоиться». После этих слов он повернулся к стенке. «Старый путешественник», — добавил он приглушенный из-под одеяла, — «принимаю все, как есть». Так и было, поэтому ирландца, это его свойство «принимать все, как есть», беспокоило только в том отношении, что сосед вовсе не заботился об умывании с купанием и даже не трудился снимать одежду, ложась спать. Знакомый по прежним плаванием капитан, добродушный моряк родом из Сасница, с зычным голосом, пожурил о за то, что тот, как обычно, едва не опоздал на рейс. «Теперь фото поздали занять место за моим столом», – проворчал он шутливо. ж, следовало предупредить меня телеграммой, тогда я бы сохранил вам место. Впрочем, может, за столом у доктора осталось местечко?» «Пароход полнёшенник в этот раз», — ответил Мелли, пожимая плечами. «Но, надеюсь, вы не станете возражать, если я буду время от времени подниматься к вам на мостик, выкурить трубочку». «Конечно, конечно!» «Есть на борту кто-нибудь примечательный?» — продолжал разговор ирландец. Весельчак-капитан рассмеялся. «Примерно, как всегда, знаете ли». Никого такого, из-за кого стоило бы стопорить судно. Спросите флот-доктора лучше. Ему становится заметно скорее, чем мне. Ведь тонкая публика всегда начинает страдать морской болезнью и пропадает в каютах. Куда она этот раз, в трапезун? Нет, в батун. А. Нефть? Меня интересует Кавказ в целом. Полазываю по горам. Ну что ж. «Там куча оружия, глядишь, и пристрелят!» Расхохотавшись, он величаво проследовал на мостик. Так получилось, что Мелли начал столоваться по правую руку от доктора Штальта. Напротив него, по левую руку от доктора, сидел весьма разговорчивый торговец Мехами из Москвы, который, придя к собственным заключениям о вещах в целом, считал, что и весь остальной мир обязан их разделять, и многословно изрекал всем известные с величественным видом, что иногда было забавным, но по большей части утомляло. Справа от него сидел каштаново-бородый армянский священник с кроткими глазами, из того самого монастыря в Менеции, что давал приют Байрону. Этот человек ел все, кроме супа, с ножа, но поразительно аккуратно, а руки у него были до того изящные, что он вполне мог при идее обойтись и без ножа, и это никого бы не оскорбило. Вслед за священником сидел кругленький канадец. Он обычно молчал и следил за чередованием блюд, чтобы чего-нибудь случайно не пропустить. И еще дальше, через пару ничем не примечательных личностей, сидели белокурый крупный бородатый незнакомец с сыном. По диагонали от Омелли с доктором, они были совсем на виду. Ирландец говорил со всеми, кому его было слышно, непринужденно беседуя с теми, кого ему вряд ли довелось бы еще встретить. Но более всего его порадовало соседство за столом с доктором Шталем, который притягивал его, но нередко спорил, и уже в нескольких плаваниях они, к обоюдному удовольствию, скрещивали шпаги в словесных дуэлях. В характере доктора имелось фундаментальное противоречие, вызванное, как догадывался Омелли, тем, что практика не всегда желала соотноситься с представлениями доктора, и наоборот. Заявляя, что ни во что не верит, он порой отпускал замечания, выдававшие веру в самые различные вещи, причем не ортодоксального свойства. И тут же, подведя ирландца к признанию его собственной веры в фей и чудеса, он мог циничным оборотом обрубить разговор. В саркастической манере доктора Омелли усматривал позу, принятую в защитных целях. «Ни один разумный человек в подобном не сознается». Это невероятно глупо, — говорил он, однако сам задиристый тон, которым произносились эти слова, выдавал доктора. Разум отрицал, но душа верила. «Да чего же живые впечатления о людях у этого ирландца. Интересно только, насколько они правдивы. Но в данном случае, возможно, он был недалек от истины. То, что человеку, обладавшему знаниями и способностями доктора Шталя, требовалось спрятаться за личиной обычного Шифсартс, требовало объяснений. Шифсартс – судовой врач. Немецкий. Сам же он объяснял такое поведение потребностью в досуге для размышлений и записей. Лысый, неряшливый, преждевременно состарившийся, с пожелтевшей от табака бородой небольшого роста – Обладая творческим научным подходом, помогавшим ему делать умозаключения вне пределов, описываемых готовыми формулами, он вызывал к себе необъяснимое уважение. Его наблюдательные темные глаза порой насмешливо блестели, порой смотрели с горечью, но гораздо чаще в них светилось добродушное любопытство, которое могло быть вызвано лишь сочувствием к человеческим слабостям. У него, вне всяких сомнений, было доброе сердце, что могли засвидетельствовать многие несчастные пациенты, искавшие у него помощь. Беседа за столом текла вначале неторопливо. Она завязалась на дальнем конце стола, где болтали, черпая свой суп, французские туристы. Затем она распространилась дальше, перескакивая через некоторых молчаливых едоков, не желавших в нее включаться. К примеру, продавец уборочной сельскохозяйственной техники не попал в сферу беседы. Промолчали и крупный белокурый незнакомец с сыном. Со стола позади доносился ровный шум голосов. Капитан щедро обещал дамам, сидевшим по обе стороны от него, приятное путешествие. Под покровом его густого баса даже самые робкие находили в себе силы обмениваться репликами с соседями. Прислушиваясь к доносившимся обрывкам разговоров, Омелли заметил, что его взгляд нет-нет, да и останавливался на сидевших наискосок от него двух незнакомцах. Раз или два он перехватывал и взгляд доктора, направленный туда же, и каждый раз вопросы или замечания уже готовы были сорваться у него с языка, но слова так и остались невысказанными. Он чувствовал, что и доктор Шталь испытывал сходное замешательство. Оба хотели заговорить и все же молчали, ожидая, что другой положит конец молчанию. «Этот мистраль довольно утомителен», – высказал наблюдение доктор, когда предыдущая тема иссякла и требовалось переключить разговор. «Некоторым он действует на нервы». И взглянул на Умелли, но с ответом выскочил торговец мехами, растопырив руку, унизанную перстнями, ладонью вниз над тарелкой, чтобы почувствовать тепло. «О, мне он прекрасно известен!» Непререкаемым тоном напыщенно заявил он. «Обычно дует три, шесть или девять дней кряду, Но стоит нам пересечь Леонский залив, и больше его не встретим». А «Вы так полагаете? Мм, я рад». Откликнулся священник, кротко улыбнулся и ловко поддел мясо вместе с похожими на дробь зелеными горошинами лезвием своего ножа. Его тон, улыбка и жесты были столь деликатны, что применение стали в любой форме казалось совершенно неуместным. Тут снова разнесся самоуверенный голос торговца. «Конечно, я так часто ходил этим маршрутом, что знаю определенно». Из Санкт-Петербурга в Париж, пару недель на Ривьере и назад через Константинополь и Крым. Пустяки. Вот я помню в прошлом году. Он поплотнее воткнул перламутровую булавку в свой шелковый галстук с искрой и начал рассказывать историю в основном о том, в какой роскоши он путешествовал. Глазами он пытался втянуть весь их край стола в число своих слушателей, но если армянин еще вежливо слушал, улыбаясь и кивая, то доктор Шталь снова повернулся к Ирландцу. Это был как раз год кометы Галлея, поэтому доктор принялся очень интересно рассказывать о ней. «Три часа ночи, любой ночью, да, будет как раз самое подходящее время для наблюдения», заключил он свой рассказ. Я за вами пришлю. Вы должны сами это увидеть через мой телескоп. Скажем, в конце недели, когда мы выйдем из Катании и повернем на восток. Сноска. Катания. Город на острове Сицилия. В этот момент, вслед за взрывом смеха и за столом капитана, последовала одна из тех неожиданных пауз, которые повергают в молчание всю залу. Все голоса притихли. Даже купец смолк, поставив на стол свой бокал шампанским. Доносились лишь шум винтов, плеск волн за иллюминаторами и шарканье стёрдов. Поэтому завершение фразы доктора прозвучало неожиданно громко, и его услышали все. «Пересекая Ионическое море к островам греческого архипелага, Слова звонко разнеслись вокруг, и в то же мгновение Омелли поймал взгляд незнакомца Великана. Тот поднял глаза и устремил их на лицо говорящего, будто эти слова призвали его. Затем его взгляд переметнулся на Омелли, но в следующую секунду загадочный незнакомец уже смотрел себе в тарелку. Комнату опять наполнил гомон, купец возобновил свое самовосхваление, шитое золотыми нитками, а доктор продолжил обсуждать состав газов в хвосте кометы. Но пылкий ирландец внезапно ощутил, будто он перенесся странным образом в иной мир. Из бездны подсознания поднялся некий гигантский пророческий знак. Обычная фраза и перехваченный взгляд открыли великие врата чуда в его сердце. В ту же секунду он сделался рассеянным, или вернее от нажатия нужной кнопки, весь механизм его личности бесшумно и моментально сдвинулся, открыв совершенно иную грань мира. Его обычное мелкое самосознание на миг погрузилось в величественный покой гораздо более обширного состояния. ведомого также и незнакомцу. Вселенная кроется в сердце всякого человека, и он с головой погрузился в тот архетипический мир, который залегает так неглубоко под видимой нами поверхностью. Омелли не мог не объяснить, как, даже подступиться к объяснению, но дрейфовал во всеохватном чувстве красоты, где не было ни парохода, ни пассажиров с их разговорами, где остались реальными и зримыми лишь незнакомец с его сыном. Он видел это и никогда не забудет. В случай предоставил условия, и некие гигантские силы воспользовались им. Нечто глубоко потаенное плало в глазах незнакомца и манило. Пламя переметнулось от гиганта к нему и исчезло. Острова греческого архипелага. Ничем не приметны, эти слова одушевились, как показалось у Мелли, благодаря вызванному ими взгляду незнакомца и преобразились в жизненно важные ключи к загадке. Они коснулись краешка тайны, величественной и нездешней, некой трансцендентной психической драмы в жизни этого человека, чья огромность – и чье одиночество, о котором можно было лишь шептать, также были своеобразными ключами. Более того, он вспомнил, как, только заприметив их на верхней палубе несколько часов назад, сразу понял, что и его собственный дух, силой своих особых и примитивных стремлений, был связан с той же тайной и выступал частью той же скрытой страсти. Этот небольшой инцидент великолепно иллюстрирует особое свойство Омелле обнимать все внутренним взором. В проблеском молнии его чутье соединило слова и взгляд и определило, как одно послужило причиной второго. Возникшая пауза сделала это возможным. Если это и плод воображения, то воображение творческого, а если так действительно было, то это свидетельство духовного прозрения редкой глубины. Тут он осознал, что сосед внимательно за ним наблюдает, посверкивая глазами. По всей видимости, он уже несколько секунд неподвижно глядел через стол. Тогда Терренс быстро обернулся к доктору и открыто посмотрел на него. На этот раз было уже невозможно избегнуть разговора. «Не в силах оторваться от небесного света, затмевающего утро?» – хитро спросил доктор Штальт. «Вы куда-то унеслись мыслями. И не слышали ничего из моих последних объяснений. Доктор использует шекспировские строки из Альба в первой сцене четвертого акта «Меры за меру». Пользуясь тем, что купец по-прежнему что-то громко вещал, Омелли отвечал пониженным тоном. Я следил за теми двоими напротив, которые сидят ближе к противоположному концу стола. «Вижу, они и вас заинтересовали». Он не хотел, чтобы его слова прозвучали вызовом, и если-то он был напорист, то только потому, что он предвидел. В этом вопросе они не сойдутся и чуял предстоящую дискуссию. И ответ врача, выражающий согласие, его сильно удивил. «Да, они очень меня заинтересовали». В голосе Штали не было ни тени, ни согласия. «Не думаю, что это для вас новость». «А меня они просто зачаровали», — откликнулся Умелли, которого всегда нетрудно было втянуть в беседу. «Что они такое?» «А что вы видите в них необычного? Вам тоже они представляются великанами?» Доктор ответил не сразу, и Умелли добавил. «Отец, конечно, крупный мужчина, но не это». «Отчасти», — последовал ответ. Думаю, отчасти да. А что еще тогда? Торговец мехами все еще говорил, не закрывая рта, поэтому их никто не слышал. Что в ваших глазах так отличает их от остальных здесь? И от всех прочих, спокойно продолжил врач. Но если человек с таким богатым воображением, как у вас, ничего не замечает, что может усмотреть мой бедный, любящий точность разума? Он на секунду задержал на ирландце свой взгляд. Вы действительно хотите сказать, что ничего более не заметили? Некоторые отличия, несомненно, есть, и держатся они от всех в стороне, кажутся какими-то отринутыми. Я бы назвал это величественной изоляцией. И тут умелли вдруг остановился как не поразительно, Но он случайно натолкнулся на верный ответ и одновременно понял, что не хотел бы обсуждать его с приятелем, ибо это означало бы обсуждать его самого или самую сокровенную его часть. Настрой его совершенно переменился, тут он ничего не мог поделать. Вдруг показалось, что он раскрывает доктору некие самые потаенные свои мысли, причем такие, которые тот не пощадит, поскольку не сможет отнестись к ним сочувственно. Выходит, доктор стремился их выведать у него, прощупывал, используя для отвода глаз самые невинные выражения. «А кто они, как вы считаете? Финны, русские, норвежцы?» – спросил доктор. Ирландец кратко высказал предположение, что они, скорее всего, русские или, вероятно, с юга России. Но то он его переменился. Омелли не хотел больше говорить о них. И при первой возможности переменил тему. Странно, каким образом пришло к нему доказательство. Что-то у него в глубине души, дикое, как пустыня, нечто, связанное с его пристрастием к примитивной жизни, чем он делился всего с несколькими самыми близкими людьми, которые высказывали сочувствие. Именно это сокровенная часть него... оказалось так созвучно встреченным незнакомцам, что говорить о них означало предать и себя, и их. Более того, теперь он сожалел, что они вызвали интерес доктора Шталя, поскольку тот заведомо станет подвергать все критичному и научному анализу. А такой анализ обнажил бы их суть, обрек на уничтожение. в его душе шевельнулось инстинктивное чувство самосохранения и, ведомый таинственным глубинным сходством, он уже принял сторону незнакомцев. Глава 5. Мифология заключает в себе историю мира архетипов. Она постигает прошлое, настоящее и будущее. «Навалис. Цветочная пыльца» «Цветочная пыльца. цветочная пыльца 1798 Книга афоризмов Георга Филиппа Фридриха фон Харденберга, известного под псевдонимом «Навалис. 1772 1801 Опубликованная в журнале иенских романтиков «Атениум». Таким образом, между доктором и ирландцем возникла тема, которой оба избегали касаться, отчего невидимый барьер постепенно рос. Омелли его воздвиг, а доктор Шталь уважал. Какое-то время ни тот, ни другой не касались вопроса русского великана и его сына. В записи, не обладавший выраженным литературным мастерством о Мелли, выпустил бесчисленные мелкие детали, подтверждавшие справедливость его умозаключений. А на словах он сразу дал мне понять, что эта тайна существовала, поэтому свести воедино оба впечатления – нелегкая задача. Тем не менее, было в том русском с мальчиком нечто, вызывавшее глубокое любопытство, но также и отталкивавшее других пассажиров, которые держались от них в стороне. Кроме того, существовало негласное соревнование между двух приятелей раскрыть эту тайну, хотя и из противоположных убеждений. Если бы кто-то из незнакомцев заболел, скажем, морской болезнью, то профессия доктора Шталя поставила бы его в выгодное положение. Но поскольку они оставались здоровы, а о доктора постоянно требовали другие пассажиры, то именно ирландец выиграл первый ход и познакомился с ними лично. Тут, конечно, помогло подстегивавшее его личные желания, потому что, хотя со стороны незнакомцев не было никакой агрессии, Они вели себя тише воды и не подавали ни малейшего повода для обиды. Нетрудно было заметить, что большая часть пассажиров их отторгала. Казалось, они обладали неким свойством, которое не подпускало к себе. А на небольшом судне, где путешественники постепенно налаживают некое подобие уклада жизни большой семьи, такая изоляция была неприятным образом приметна. Она сказывалась во множестве подробностей, которые были заметны лишь тому, кто вел постоянные пристальные наблюдения. Шаги навстречу, любезности, обычные между путешественниками и, как правило, приводящие к тому, что между людьми завязывался разговор, в их случае не вели ни к чему. Все пассажиры как один через несколько мгновений вежливо откланивались и более никаких контактов поддерживать не желали. И хотя поначалу это возмущало его, вскоре Мелли почувствовал, что отец с сыном не только не поощряли контактов, но даже распространяли вокруг себя некую отталкивающую атмосферу. Каждый раз, наблюдая очередную такую сценку, ирландец укреплялся в своем представлении о них как об отвергнутых одиноких существах. за которыми охотится все человечество, и которые ищут убежище от своего одиночества, укрытие, показавшегося там, куда они, наконец, направлялись. Лишь человек с очень живым воображением, сосредоточенным на этих людях, мог такое подметить, но для Умелли все казалось ясным, как день. Но с уверенностью начало расти чувство, что убежище, к которому они стремились, окажется спасением и для него, с той лишь разницей, что они были твердо убеждены, а он еще колебался. И все же, несмотря на испытываемую тягу к ним, воображаемую или открытую в душе, ему было нелегко подойти и заговорить с великаном. Полтора дня Омэлли лишь наблюдал. Столь сильное притяжение побуждало к осторожности, поэтому он выжидал. Но благодаря неославному вниманию и наблюдательности он, казалось, всегда знал, где они находятся и чем заняты. Инстинктивно он чувствовал, в какой части корабля их можно найти. Чаще всего они стояли, опершись на перила на носу, глядя на вспененную винтами пароходу воду. Либо мерили шагами корму поздним вечером или ранним утром, когда там никого, кроме них, не было. или же устраивались рядышком где-нибудь в уголке на верхней палубе и смотрели на небо и на море. Манера ходьбы также отличала их от прочих – свободная, раскованная, размашистая, тяжеловесная и в то же время необъяснимым образом грациозная и очень быстрая. И эта скорость перемещений как бы уравновешивала впечатление массивности. Их вид говорил, что палубы судна им страшно тесны. И вот, когда миновали уже Геную и находились на полпути к Неаполю, наконец представилась возможность познакомиться ближе. Вернее, не в силах больше противиться, Омелли нарочно подстроил встречу, хотя она представлялась столь же неизбежной, как восход солнца поутру. Мистраль перестал дуть, но вслед за ним пришли дожди, море было неспокойно. Корабль окутал запах с берега. Так, пахнет мокрая дубовая листва, когда ветер раскачивает кроны деревьев после сильного ливня. В час перед ужином палубы были сырые и скользкие, поэтому там сидела под навесом только пара закутанных в плед пассажиров в шезлонгах. Следуя внутреннему импульсу, Омелли вышел из душной курительной комнаты на воздух. Уже стемнело. После яркого света пелена моросящего дождя застлала взор. но лишь на миг, потому что первое, что он увидел, это русского с сыном, которые двигались в направлении кормовых компасов. Огромные сумрачные монолитной фигурой они уносились во тьму со скоростью, которая, как обычно, была несопоставима с их походкой. Тяжелой поступью они уходили все дальше. Уловив последний поворот широких плеч мужчины, Омелли покинул навес и двинулся вслед. И хотя они не подали виду, он почувствовал, что они знали о его приближении и даже приветствовали его. Когда он подошел совсем близко, поворот судна бросил их друг к другу в объятия, и мальчик, полускрытый плащом отца, выглянул из-под полы и улыбнулся. Свет из окна кают-компании слабо освещал его лицо. Ирландец увидел эту приветливую улыбку, после чего палуба качнулась снова, и он полетел вперед. Поручни фальшборта не дали ему пасть, а отец протянул руки, чтобы поддержать его. Все трое расхохотались. При ближайшем рассмотрении, как всегда, ощущение огромности исчезло. А затем они, совершенно не так, как бывает обычно, не сказали друг другу ничего. Мальчик подошел к нему и встал слева, ирландец оказался посередине. Так они и стояли, опираясь на поручни и наблюдали, как фосфоресцировало Средиземное море с пенными грибнями. Над морем сгустились сумерки. Берег Италии был довольно далеко, вне пределов видимости. Туман, поздний час, пустынность палуб и что-то еще, безымянное, замыкали этих троих в отдельный мирок. В голове у Мали возникли было одно или два предложения, но он их так и не высказал вслух, да это было и не нужно. Его приняли без лишней суеты. Между ними существовала глубокая естественная приязнь, интуитивно уловленная еще в ту первую встречу, в Марселе. Инстинктивная, почти как между животными. А теперь жест мальчика, перешедшего к нему под бок, чему отец не воспротивился, выступил знаком полного доверия и привета. А потом наступил один из тех великолепных, Полное значения моментов, которые время от времени возникают в жизни, врываются, затопляют все барьеры и вспыхивают, растворяя в плающем свете тысячи порождений тени, обступающих нас со всех сторон. Нечто заточенное в нем вырвалось наружу и поднялось как волна, неся с собой расширение жизни, ее понимание». Конечно, оно исчезло в следующем мгновении, но он успел уловить его последний отблеск, осветивший загадки его сердца и оставивший по себе толику ясности. Само понимание исчезло, не успев облечься в мысли и слова, но этот отблеск остался. Свет проник в подземные ходы его существа, сделав на долю секунды видимым некий ключ к его скрытым стремлениям к примитивному, и он... Отчасти осознал их. И вот когда он стоял между этими двоими, постижение оказалось полнее, чем когда-либо раньше. Свойства отца, спокойствие, мирный настрой, неспешность, молчаливость говорили о том, что его внутренняя жизнь протекает в иной области, необъятной и простой, накладывающей даже на его внешние проявления отпечаток огромных размеров. Той области, где расстройства вульгарной, тщетной суеты современного мира просто не могли существовать ни сейчас, ни когда-либо вообще. Никогда прежде не осознававший в точности, отчего современная жизнь представлялась ему столь ужасной, ирландец теперь, в присутствии этого простого существа, распространявшего вокруг ощущение величественной силы, понял это отчетливо. «Этот человек был как дитя, но дитя доисторической эпохи, теперь совершенно позабытый, он не нес определенных черт возраста, а лишь состояние предшествовавшего всем другим. Состояние простоты, в том благородном концентрированном смысле чудесного, что внушало благоговение». Стоять рядом с ним означало находиться возле ровного, мощного и беззвучно горящего пламени, питающего все более мелкие светильники от того, что он находился вблизи центрального источника огня. Омелли он грел, освещал, оживлял и делал цельным. Присутствие незнакомца поглотило его как бы единым глотком и перенесло в природу, природу, которая была живой. И человек являлся ее частью. Никогда прежде не был он столь близок к ней. Города и цивилизации унеслись прочь, как сон, устыдившись. Солнце, луна и звезды придвинулись и коснулись его. Это мгновенное понимание пришло к нему в присутствии великана, стоило вдохнуть атмосферу, окружающую его. Область, которой питался его дух, была в центре, а современные люди действовали, ведомые своим разрозненным поверхностным пониманием, на периферии. Он даже понял, как получалось, что внешне заметный размах их движений и походка выступали приметами этой внутренней сути. Неуклюжесть, неприспособленность, наполовину славная, наполовину жалкая, была физическим выражением отсутствовавшего стремления выучиться ужимкам духа, преподаваемым цивилизацией, людям меньшего калибра. Она вызывала даже своего рода благоговение, потому что сейчас они на всех порах возвращались к себе домой, где их ждало убежище. Омелли почувствовал, что это движение захватывает его, увлекая за собой. И то исключительно глубокое удовлетворение, испытанное в компании этих двоих, в первый же момент Омелли описывает как абсолютно новое ощущение для него – осознание своей полноты. Мальчик коснулся его, и ирландец дал его руке обнять себя – По другую сторону возвышался отец мальчика. На секунду Омелли охватила тревога, но она почти сразу уступила место пронзительному ощущению счастья. И вот уже больше не пассажиры парохода и не нравы современности отторгали их, а они сами отвергали этот мир от того, что знали лучше. Более того, они были в нем. Затем, не оборачиваясь, Великан заговорил, выговаривая каждое слово по-английски с сильным акцентом, медленно, словно прикладывая огромные усилия, чтобы сложить их в фразы. «Ты идешь с нами», будто заикаясь, произнес он. Вернее, это больше походило на попытку выразить словами то, что обычно в них не нуждалось. Звуки голоса. густого баса, сливались шумом моря внизу. «Я направляюсь на Кавказ», — отвечал Умелли. «В древние горы, чтобы там увидеть, чтобы найти». Он хотел сказать намного больше, но слова замерли у него на устах. Великан медленно наклонил голову. Мальчик слушал. «А вы?» Спросил ирландец, не понимая, от чего он весь внутри затрепетал. Собеседник улыбнулся. Невыразимая красота озарила в сумерках его бородатое лицо. «Некоторые из нас... наши...» Он говорил очень медленно, очень отрывисто, будто выламывая глыбы слов. «Еще живут там. А мы теперь возвращаемся...» Нас осталось так мало, и ты пойдем с нами. Глава шестая В духовном царстве природы человек везде должен искать подходящую ему местность и климат, занятия, свое особое окружение, чтобы культивировать свой рай в представлении. Так должно быть Рай рассеян по всей земле Вот почему его стало столь трудно распознать Человек начался с инстинкта и закончится им же Инстинкт порождения рая Он предшествует периоду самосознания Навалис Послушай, старина, сказал он мне Я расскажу тебе, потому что знаю. Ты не поднимешь меня насмерть. Когда мы добрались до этого места его повествования, мы с ним лежали под большими деревьями на берегу Круглого пруда. Причем его непосредственный рассказ выходил гораздо красочнее, чем я могу здесь передать. Круглый пруд. Искусственный пруд в Кенсингтонских садах, почти в центре Лондона. Омелли был в состоянии редкой открытости, возбужденный, с непокрытой головой, краешек обтрепанного галстука выбивался из его еще более обтрепанного жилета. Один носок спустился неряшливо на ботинок, оставив незакрытую полоску голой лодыжки. От берега пруда доносились детские голоса, будто совсем издалека силуэты няник и колясок с младенцами казалось тронуты какой-то нереальностью. Лондонские башни были облаками на горизонте, а городской шум — шумом волн. Я видел перед собой лишь палубу парохода, серое туманное море и две неуклюжие фигуры, вместе с моим приятелем, склонившиеся над волнами, опершись на парапет фальшборта. «Ну же, продолжай!» — подбодрил я его. Большинству людей это может показаться невероятным, но... Клянусь тебе всем святым. Я просто ног под собой не чуял, никогда не ощущал ничего подобного. Сознание этого гиганта полностью меня обволокло. Благодаря ему весь неодушевленный мир, море, звезды, ветер, леса и горы представились мне живыми. Вся благословенная вселенная была сознательной, И он выступил прямо из нее, за мной. Я понял о себе то, чего никогда не мог понять прежде, даже стараясь сделать вид, что этого нет вовсе, в особенности ощущения оторванности от рода людского, неспособности отыскать никого, кто говорил бы на моем языке. Я понял, отчего я так отчаянно одинок, от чего так страдаю. Да, приятель, ты всегда был нелюдим. Решил я чуть подбросить дровишек в костер его энтузиазма, который на самом пороге рассказа вдруг, судя по выражению его голубых глаз, едва не угас. Расскажи, обещаю, что не пойму тебя превратно, ну, по крайней мере, попытаюсь разобраться. Благослови тебя, Господь, — ответил он с пробудившейся надеждой. Верю, ты постараешься. Во мне всегда крылось нечто примитивное, дикое, отталкивающее от меня людей. Я же иногда пытался притушить его несколько. «Разве?» – рассмеялся я. Говорю, пытался от того, что боялся. Вот-вот оно вырвется наружу и разнесет мою жизнь в клочки. Одинокое, неукротимое, чуждое городам, деньгам и всей удушающей атмосфере современной цивилизации. и спасался, уходя в дикие свободные места, где ему открывалось пространство для дыхания, а мне не угрожала опасность угодить в сумасшедший дом. Тут он рассмеялся, но слова эти были совершенно искренне, так он и думал. И знаешь, разве я тебе не говорил уже не раз? Дело тут вовсе не в упрямом эгоизме, а также не в вырождении, как о том толкуется в их драгоценных научных трактатах. «Потому что будь я проклят, если для меня это не самое что ни на есть живая жизнь, там я чувствую себя просто великолепно и готов город свернуть. От того я стал изгоем и... и...» «Значит, это куда сильнее зова дикой природы, верно?» Он снова фыркнул. «Так же верно, как то, что мы сейчас сидим тут на покрытой сажей лондонской травке», — воскликнул он. Этот хваленный зов дикой природы, о котором столько болтают, всего лишь желание чуть поразмяться, когда наскучивает городское прозябание и хочется покуролесить, чтобы выпустить пар. То, что чувствую я, голос Элли посерьезнел и понизился. Явление совсем иного порядка. Это сущий голод, необходимость насытиться. И им требуется выпустить пар, а мне потребна пища, чтобы не умереть от голода. Последнее слово он прошептал, приблизив губы к моему уху. В воздухе повисло молчание. И я первым нарушил его. «Значит, это не твой век?» «Ты это хочешь сказать?» — кротко предположил я. «Не мой век?» С этими словами он принялся рвать пучки сухой травы и подбрасывать их в воздух, чем, признаюсь, удивил меня. «Да это даже не мой мир!» «Я всеми фибрами души ненавижу дух современности со всеми его дешевыми изобретениями, прессом фальшивой всеохватной культуры, убийственными излишествами и жалкой вульгарностью, когда недостает истинного чувства прекрасного понятия, что Маргарита куда ближе к небесам, чем воздушный корабль». «Особенно, когда такой корабль падает». Расмеялся я. – Полегче, приятель, полегче. Не стоит преувеличениями портить борьбу за правое дело. – Конечно, конечно, но... Но ты ведь понимаешь, что я имею в виду? – рассмеялся он вслед за мной, хотя лицо его вновь посерьезнело. – Да много чего еще можно было бы сказать. Так вот, эти русские прояснили для меня ту непонятную, бурлившую во мне до сих пор без всякого выхода тягу к дикости. Как... Я и сам не могу объяснить, поэтому не спрашивай. Но все благодаря Отцу, Его близости, проникнутому сочувствием молчанию, Его личности полной жизненной силы, неусеченные из-за необходимости контакта с заурядными людишками, обходившими Его стороной. Его простое присутствие пробудило во мне непреодолимую тягу к Земле и природе. Он казался живой ее частью, «Такой великолепный и огромный, но черт меня побери, если я знаю, как!» он ничего не говорил, что могло бы это прояснить? Ничего. Кроме того, что я уже пересказал, неуклюже выразив с помощью нескольких современных слов. Но в нем самом истинность моего стремления находила подтверждение тысячикратно. Благодаря ему я понял, что подавлять его было бы неестественно. «Более того, был бы проявлением трусости с моей стороны. И ведь, собственно, речевой центр в мозгу — относительно недавнее образование в процессе эволюции, и говорят, что…» «Значит, это был не их век тоже», — снова перебил его я. «Нет, причем он и не пытался притвориться, что имеет к нему какое-то отношение, как это делал я», — воскликнула Мелли и резко сел, поднявшись с земли, где я остался лежать. Он был неподдельным. Ему и в голову не могло прийти поддаваться на компромиссы, понимаешь? Только вот теперь он каким-то образом разузнал, где крылись его мир и его век, собираясь вскоре вступить в правовладение. Именно это меня и захватило. И в себе я инстинктивно ощущал такое чувство с необыкновенной силой, и вот только говорить об этом определеннее мы были не в состоянии от того, что... Я с трудом могу передать словами, потому же, вдруг заключил он, почему я не могу и тебе сейчас объяснить. Таких слов не существует. Мы оба искали того состояния, которое исчезло еще до возникновения слов и потому не поддавалось внятному описанию. И на проходе с ними никто не разговаривал по той же причине, теперь я был уверен, по которой не могли найти общего языка во всем мире, потому что никому, не под силу освоить даже алфавит их языка. «И все выходило так странно и прекрасно», — продолжал он, «что стоя подле него, окутанный его атмосферой, я ощущал, как воздушные и морские потоки проходят через нее». Через фильтр его духа и насыщают меня. В столь близком контакте с природой он находился. Я погрузился в свою среду, что сделало меня счастливым, по-настоящему живым. Наконец я знал, чего хочу, хотя и не мог этого выразить словами. Весь этот современный мир, к которому я так долго пытался приспособиться, теперь превратился в смутные воспоминания, в сон. «В твоем воображении, конечно же, счел нужным вставить я, видя, что поэтическое вдохновение заносит его в такие края, куда я не смогу за ним последовать». «Конечно», — неожиданно кротко отозвался он, вновь сделавшись задумчивым, и его возбуждение почти улеглось. «И именно поэтому, давая истинное представление...» Несовершенные органы чувств не вставали на пути к постижению. Это было непосредственное видение. Ведь что есть в конце концов реальность как не то, во что убеждает нас поверить человеческое видение? Другого критерия не существует. И критика со стороны сознания другого типа есть лишь признание его собственных ограничений. Поскольку мое сознание относилось именно к другому типу, я, естественно, не стал спорить, но решил временно принять его полуправду. Да и останавливал я его время от времени лишь для того, чтобы не терять нить его чудесного повествования. «Итак, та дикая часть моего «я», отринутая современным миром», продолжал он скельтским воодушевлением, «пробудилась вполне». Взывая ко мне, подобно летучему духу, в бурю, она хотела завладеть мною безраздельно. Но личность стоявшего рядом мужчины как бы сама собой вернула меня к земле, к природе. Я понимал, что говорят его глаза. Слова острого греческого архипелага служили намеком, пока не прояснившимся далее. Я только знал, что мы с ним происходили из одного края, что мне хотелось последовать за ним, а он... принимал мою готовность с восторгом и с чистой радостью. Она влекла меня, словно бездна человека, склонного к головокружению. Мысли этого великана, решил пояснить он, повернувшись ко мне, достигали меня гораздо полнее, когда я просто стоял рядом с ним, погруженный в его атмосферу, чем когда он пытался облечь их в слова». «А, это помогает, похоже, лучше объяснить то, к чему я иду. Видишь ли, он скорее чувствовал, чем думал. То есть, как животное, инстинктивно?» «В определенном смысле», – чуть помедлив отметил он. «Как очень ранняя, первобытная форма жизни». «Как не стараюсь, Терренс, вряд ли я тебя вполне понимаю». «Я и сам себя не вполне понимаю», – воскликнул он. поскольку пытаясь и вести, и идти вслед одновременно. Тебе ведь известно представление, на которое я где-то натыкался, что у первобытных людей чувства были существенно менее специализированы по сравнению с современным человеком, что ощущения поступали к ним скорее сгустком, а не разделенными аккуратно на пять каналов. То есть они чувствовали всем телом, и что все их ощущения, как при передозировке ГШШ, например, сливались воедино. Сведение всех ощущений, централизовано в головном мозге, возникло относительно недавно. Прежде оно могло происходить в других нервных узлах тела, к примеру, в солнечном сплетении, либо вообще не иметь определенной локализации. Известно, что пациенты при истерии могли видеть кончиками пальцев и ощущать запахи пятками. Осязания по-прежнему рассредоточены по всему телу, только остальные четыре вида чувств обрели постоянное расположение в определенных органах. И по сей день существует система представлений, согласно которым основным средоточием считается солнечное сплетение, а не головной мозг. Да и само слово «мозг» ни в одном из древних священных писаний мира не упоминается. В Библии ты его не найдешь. Жило сердце и прочее – вот чем тогда люди чувствовали. «Всем телом, вот!» – оборвал он себя и подытожил. «Именно таким, думаю, и был тот приятель. Теперь понимаешь?» и я смотрел на него во все глаза, изумляясь. Мимо прошла няня, поддерживая малыша в коляске на пружинах и приговаривая по-дурацки «прыг-скок, прыг-скок». А Мелли, на волне своего настроения едва дождался, пока она пройдет. Затем оперся на локоть, придвинулся ко мне ближе и продолжил чуть тише. Думаю, мне не доводилось прежде видеть его столь растревоженным, так мало понимая причину охвативших его чувств. И все же было совершенно невероятно. Как мог он уловить столь много из нескольких обмолвок полубесловесного иностранца? «Если не допустить, что все сказанное им было правдой, и что этому русскому действительно удалось некой магией магии сочувствия пробудить таившийся в душе моего друга огонь». «Знаешь, — говорил он едва слышно, — каждый, кому дано самостоятельно мыслить и живо чувствовать, рано или поздно обнаруживает, что живет в своем особом мире и верит, что однажды обретет в книге или в человеке пастыре, который откроет его смысл». Так вот, я своего обрел. Взвесить на точных весах свою убежденность или точно, как мясник отрубает заказанную часть, отделить ее, я не в состоянии, но это так. И ты хочешь сказать, что все это понял от простого его присутствия, почти без слов? Речь была бы бессиленна. «Отвечал он, понизив голос почти до шепота, и наклонился ко мне еще ниже, почти касаясь лица. Мы с ним оказались последними выжившими из мира, чей язык был либо вовсе не создан, либо позабыт. Последнее слово он выделил особо. «Значит, между вами произошла сложная и детальная передача мыслей?» «А почему бы и нет?» – пробормотал он в ответ. «Вполне обычное дело». «А прежде, до того, как ты повстречал незнакомца, тебе не доводилось искать объяснений своему одиночеству и способов его избегнуть, удовлетворить свою потребность?» Последовал ответ, высказанный со всей искренностью. «Всегда старинально. Всегда. Но это приносило мне ужасные страдания, поскольку я не понимал причины, а разобраться страшился. И вот этот человек... явивший гораздо менее разбавленный и выдающийся пример того же расположения Духа, все прояснил, сделав естественным и понятным. Мы с Ним вместе происходили из одного и того же позабытого времени и пространства, и, следуя за Ним, я мог вновь обрести дом, мог вернуться». я тихо присвистнул, глядя в небо. Потом сел и пристально поглядел у Мелли в глаза. Судя по его виду, он был не склонен шутить. Поднимать его насмех не хотелось, да и вышел бы неделикатно. Кроме того, мне нравилось его слушать. То, как он выстраивал самые баснословные конструкции из едва заметных происшествий, ища объяснение сложности своей натуры, несказанно увлекало. «Словно непосредственно наблюдаешь работу творческого воображения, и этот процесс представлялся каким-то священнодействием. Некоторую неловкость я порой испытывал лишь от его убеждения, что каждое сказанное им слово истинно». «Скажу проще, чтобы ты понял», – вдруг воскликнул он. «Хорошо, значит, проще говоря, он познал ужасное духовное одиночество жизни в мире». все интересы и вкусы которого шли в разрез с его собственными, мира, в котором он был чужим и который постоянно отвергал и отталкивал его. Любые шаги навстречу с обеих сторон были обречены на неудачу, ведь вода и масло не смешиваются. Не принятый не просто одной семьей, племенем или народом, но нынешним, живущим на земле человечеством и самим временем, всем современным миром, «Изгой и чужак». Несчастный одинокий реликт далекого прошлого. «Такому нельзя не ужаснуться. Я понимал его», — продолжал он, воздев руки к небу от избытка чувств. «Ведь сам пережил нечто подобное в миниатюре. Он являл собой крайнее выражение крывшегося в глубине моей души». В нем продолжало жить то, что современный мир давно отверг и отправил в ссылку. Человечество рассматривало его из-за барьера, не намереваясь приглашать к себе. Однако и поступи такое приглашение, он не смог бы его принять, по внутренней своей сути. Сам перекати поле, я понимал его ужасное одиночество, бездомность души, лишенный видимой и осязаемой Родины. Во мне пробудилась нежность и симпатия к нему, позволившей примириться с собой. Для меня он предстал вождем всех неприкаянных душ в этом мире. Задохнувшись от избытка чувств, он откинулся на спину и лежал, наблюдая за облаками. Этими мыслями ветра, успевающими перемениться, прежде чем удастся уловить их значение вполне. Столь же переменчива была и мысль, которую он пытался облечь в слова. Ужас, возвышенность и печаль этой великой мысли глубоко меня задели, хотя, несомненно, далеко не в той степени, как его, полностью убежденного в своей правоте. «Есть такие души, лишённые пристанища. Души-изгои», – неожиданно заговорил он, вновь перевернувшись на живот. «Они существуют. Они бродят по земле в телах обычных людей, и об их одиночестве даже нельзя говорить вслух». «А у тебя сложилось какое-то понимание реликтом, чего он был?» Решился я спросить, поскольку во мне начала крепнуть уверенность, что те двое, о которых он вел рассказ, должны были оказаться в итоге какими-нибудь беглыми революционерами или политическими беженцами, попавшими на пароход по вполне объяснимой причине. Омелли закрыл лицо руками и какое-то время не отвечал. Затем поднял глаза на меня. Помню, щеку его перечеркнула полоса лондонской сажи Откинув волосы с лба, он ответил ровным голосом. «Разве ты не видишь, насколько глуп твой вопрос, на который невозможно ответить, не прибегая к заведомой выдумке?» «Могу лишь сказать...» Тут ветерок донес до нас возгласы детей, самозабвенно пускавших свои кораблики на круглом пруду. «Что во мне укрепилось желание следовать за ним, чтобы узнать ведомое ему, поселиться там, где он жил?» «Навсегда...» «А как же тревога, которую ты ощутил?» Он чуть помедлил с ответом. «То было ошибкой. Я страшился внутренней катастрофы, Боялся, что, последовав за ними, могу погибнуть, лишиться тела, уйти куда-то вспять. А на самом деле они указали мне путь вперед, к жизни».